Глава вторая. Натуральный человек. Небольшой зал, закрытый со всех сторон стеклом, больше напоминал огромный аквариум, чем кабинет. Данат любил смотреть вниз. Там зелень, там жизнь. Здесь было тихо, не то что в городе. Это отдельно закрытый мир. Сюда мог попасть только член избранных, а он как раз был им в третьем поколении. Ты уверена? спросил Данат у женщины, что стояла у самого окна. Да, это человек. Проклятье, откуда он взялся? Расследование только началось, требуется время. Человек. Они подошёл и посмотрел на картину, где был изображён обнажённый человек, заключённый в круг. Они ведь так давно вымерли. Я думал, что мы прошли эту стадию развития. Эта аномалия встречается всё реже и реже. Думаю, не стоит волноваться из-за одного случая. Кто ведёт расследование? Департамент преступлений, но, кажется, они сами не знают, что делают. В их практике это впервые, поэтому всё свалили на одного неудачника по имени Кир. «Решили умыть руки. Классическая тактика. Хорошо, держите меня в курсе дела и подключите группу зачистки». «Слушаюсь». Женщина вышла. Тут же вошёл, потирая от удовольствия руки, мужчина. «Всё по расписанию». «Да, блаженство нельзя откладывать», — ответил Даннет. «Сколько у нас ещё времени?» «Сорок пять минут». «Хорошо, пойду приведу себя в порядок. Я буду у себя, прошу не беспокоить». «Да», — сказал мужчина и вышел из кабинета. Ещё до того, как был разработан метод омоложения, учёные начали экспериментировать с ДНК человека. Сперва родители выбирали пол ребёнка, цвет глаз и волос, а после запросы стали увеличиваться. Со временем учёные переключились на людей. Они использовали медикаменты, чтобы восстановить кожу внутренние органы. Но всё это было долгим процессом и не давало стопроцентной гарантии. И тогда стали использовать прототипы органов, специально разработанные клетки на основе ДНК человека, но в них был внесён ряд изменений. И теперь любой орган можно было восстановить и со старухи сделать юную девушку. Но за всё надо платить, не только деньгами. Внедрённые клетки быстро разрушались, и тело начинало возвращаться в исходное состояние. Вот тогда и были разработаны стимуляторы в виде таблетки, которая позволяла поддерживать тело в молодом состоянии. Данад посмотрел на часы. Был один в своём кабинете осталось всего несколько секунд. Цифры сменились, и тут его тело вздрогнуло. Потянулся на цыпочках, словно хотел взлететь. Мышцы напряглись, а на лице появилась блаженная улыбка. Данад получал свою дозу блаженства. Кир упустил возможность присоединиться к обชุมу лекованию. Но это не страшно. Через месяц будет новый праздник День маскарада. Он уехал в офис, оставив возможность криминалистам заканчивать свои дела. Система мониторинга пыталась отследить всех тех, кто был в момент убийства на площади. На это потребуется время, и Кир знал, что ни один человек не выпадёт из-под контроля. Шеф, поступил звонок из морга. "Да, что случилось?" спросил он, просматривая отчёты слежения. "Думаю, вам надо приехать ко мне. Еду." Не стал вдаваться в подробности. Понял, что лаборатория, что потрошила тело жертвы, просто так не вызовет его. «Что?» – как только вошёл, спросил у Антона. «Идём, есть что показать!» Вошли в стерильную лабораторию. От мужчины, что лежал на площади, мало что осталось. Всё его тело было разобрано по запчастям, словно машина. «Вот!» – Антон показал на экран. «И?» «Это волос жертвы!» Кир смотрел на срез волоса, похожий на большое бревно, и не понимал, на что надо обратить внимание. «Поясни!» Секунду, можно ваш волос? На. Кир взял пальцами и сам вырвал один. Держи. Антон тут же поместил его в контейнер и манипулятор отправил его в гнездо электронного микроскопа. Вот это ваш волос. Кир не увидел большой разницы между своим волосом и волосом жертвы. Слушай, давай посерьёзнее, я ведь не разбираюсь во всём этом. Понимаю, вот это изменённый геном, он ваш? В нём заложен код корпорации, что разработала ваши волосы, и они обладают авторским правом. А это волос жертвы. Он чист. В нём геном открыт и никому не принадлежит. Так я хотел найти код личности, но у жертвы его нет. Постой, что значит нет? Все изменения в теле человека были индивидуальными, и каждая клетка разрабатывалась только под конкретного человека. А значит, если изъять эту клетку, то по коду можно определить, к какому она принадлежит? Я проверил по другим органам: почки, сердце, глаза, чтобы я не брал везде первичный код. ДНК не тронута, словно перед нами натуральный человек. Верно, но ведь это же невозможно. Как так? Ему не больше 35 лет, значит, он вырос. Но как? Разве они не вымерли? произнёс следователь и ещё раз посмотрел на экран. Кир знал, что первые изменения в теле человека были не просто прихотью, а методом выживания в тот самый момент, когда человечество висело на волоске. Города разрослись. Чем больше людей становилось, тем больше появлялось болезней. Вирусы распространялись, и ни закрытие границ, ни военное положение не спасали от новых смертей. Были разработаны препараты, люди приняли их как дар, что отбросил в прошлое болезни. Сто процентов людей были вакцинированы, а потом ещё раз и ещё раз. Но всё оказалось напрасно. Теперь инкубационный период болезни протекал десятилетиями. Исход был неминуем. «Это ещё не всё!» – сказал Антон. На ручке ножа, которым был убит человек, обнаружены следы видоизменённого ДНК. Ещё не лучше. После того, как удалось внести изменения в ДНК человека и пресечь болезнь, были проведены новые изменения. На это потребовалось время, но благодаря новому шагу удалось сперва понизить, а после совсем аннулировать агрессию. Именно поэтому департамент полиции и потерял свою работу. Он существовал в основном на бумаге. И теперь выясняется, что изменённый человек вернулся в исходную точку и взялся за оружие. "Это плохо", сказал Кир и, посмотрев на Антона, переспросил. "Ты в этом уверен?" "Да, проверил трижды. Вычистил, кто это." "Да, все данные по его коду. Я уже передал." "Стоп, но ведь я же веду расследование." "Таков приказ. Я тут ничего не могу поделать." "Ладно, сбрось мне на консоль всё, что тебе удалось узнать. Уже сообщил про натурала?" "Да. Другого я и не ожидал." "Хорошо. Если вдруг что-то новое, сразу звони." Кир был озадачен дважды. Первое, что есть натуральный человек, которых он считал давно вымершими, как мамонтов, и второе, что изменённый являлся убийцей. Мы пытались его отследить, но его пропуск безупречен. Он прекрасно менял своё лицо, наш мониторинг не обмануть. Думаю, к утру мы выясним, откуда взялся. Оператор просмотрел дополнительные данные и ткнул пальцем в экран. Был тут и тут. Здесь же был и убийца, они несколько раз пересекались. Уже давно пропала надобность в тотальном контроле, но программа продолжала работать, собирая данные о каждом жителе города: кто, когда, где и с кем. Раньше это применялось для рекламы, расчёта бюджета той или иной отрасли промышленности, для того, чтобы управлять человеком через его же капиталы. Но после, когда рухнули города и мир погрузился в хаос, каждый человек стал бесценным. Как вычислишь, откуда он взялся, сразу сообщи и не забывай про секретность. Я помню. Ответил оператор и надев на голову шлем, подключился к компьютеру.